Причиной такой резкой смены настроений стали отнюдь не доводы Крауса. Как раз накануне партия, наконец, сдала добро на один давний ее проект. И у Бальменовой появилось свое дело. Даже в другой дом она решила переехать не потому, что хотела быть дальше от него, просто для новой работы ей было необходимо как-то отделиться от политических, не только от Крауса. Суть ее задания была столь же старой, как само народничество. Еще первые землевольцы, мечтавшие о крестьянской революции, а новые пугачевщине говорили, что чтобы свергнуть монархию необходимо объединить всех недовольных и обиженных, всех угнетенных голодных и гонимых. лишь общая ненависть может разрушить зло. Но успехов и тогда, и позже здесь было сгульки нос. И вот Бальменова написала в ЦК записку о скопцах и хлыстах, с которыми они пели в Лептаговском хоре. В письме, после очень тщательного и почти восторженного анализа всего того, что было связано с их организацией, она делала вывод, что в грядущей революции сектанты, особенно вышеназванные, должны стать самыми полезными союзниками партии, и просила дать ей санкцию на ведение с ними переговоров. Теперь, спустя год, согласие пришло. Народники верили, что русский мужик — революционер по природе, что он только и ждет, чтобы схватиться за топор. Во времена хождения в народ они пытались поднять юг России, в первую очередь казаков. Тогда у них ничего не вышло, и хождение, а позже и постоянные поселения закончились ничем, стали в судьбе народничества главной его неудачей. Думали они и о сектантах. Сотни лет подполья, совершенная организация, помогшая выжить, несмотря на страшные гонения, жертвенность. Все это вместе с капиталами и хозяйственной сметкой – конечно же, делала сектантов очень привлекательными союзниками. И лучшего посредника, чем Бальменова, найти тут было трудно. Партия вдруг вспомнила, из какой семьи она происходит. Вспомнила и оценила, что она одна из наследниц хлыстовства всей этой традиции. «Своя по крови, своя и для тех, и для других» Она в самом деле могла стать мостком между народниками, которым ушла, и сектой, из которой была родом и в которую теперь по решению партии шаг за шагом должна была начать возвращаться. Бальменова хорошо понимала, насколько непроста та работа, что ей предстояла. как аккуратно ей придется связывать ниточку за ниточкой, прежде чем можно будет приступить к серьезным переговорам. Она говорила себе, что все это время должна быть очень осторожной, чтобы не задеть ни одного из тех проклятых вопросов, на которые скопцы и эсеры смотрели, и, наверное, до конца будут смотреть иначе, совсем иначе. Партии Бальменова представила подробнейший план того, над чем собиралась работать. Она писала, что сначала будет стараться по возможности все плохое умягчить и сгладить, хорошая же, наоборот, укрепить, чтобы каждому стало ясно, как они друг другу нужны. Бальменова в самом деле собиралась действовать медленно и кропотливо. Понимала, что иначе можно все погубить. Она любила себе представлять, что она, как какая-нибудь молоденькая монашка в отдаленном монастыре, Узел за узлом плетет в келье кружева этого союза. Жизнь впереди долгая, и спешить ей некуда. Но правдой было и то, что, предлагая приступить к работе со скопцами, Бальменова сначала не сомневалась в быстром успехе. Простота отношений между ними и Лептаковым обманывала ее. Ее обманывал и сам хор Там скопцы совершенно естественно сотрудничали с СССРами, и когда она писала о том, каким образом можно наладить с ними отношения, она в сущности и описывала лептаговский хор как модель, как образец. На спевках лептагов с необыкновенной легкостью, во всяком случае на взгляд со стороны, добивался и сразу добился их полной открытости. Когда они пели, у них не было тайн друг от друга, не было и не могло быть. Они, несомненно, были одним, и поэтому Бальменова думала, что договориться со скопцами будет несложно. Надо лишь, чтобы никто не подозревал другого, что тот хочет его подмять. Она понимала, что как-то выделиться из народников, занять место над схваткой, по возможности похожее на то, что занимал Лептагов. План ее казался вполне выполним, и она, едва сняв собственный дом, принялась после репетиции зазывать скопцов к себе на чай. Увы, шел день за днем, но никто не приходил. Скопцы явно ни у кого об этом можно ли и нужно ли к ней идти не спрашивали, просто благодарили и отвечали «нет». Они не сговаривались, и именно это ее и обескуражило. Они просто не хотели идти к ней, быть с ней рядом. Она еще помнила Лептаговские рассказы о том, как скопцы в Петербурге, когда он репетировал «Титаномахию», были доброжелательны и доступны. Как охотно и сразу они согласились сотрудничать. И однажды после спевки в слезах побежала к нему жаловаться. Совсем еще ребенок. Она добивалась от него, что ей теперь делать. Пугала, что так она петь с ними больше не сможет. То они вместе, то чужие, посторонние люди. Она была очень смешна, мила в своих обвинениях скопцов непорядочности, неискренности. И Лептагов с радостью бы ей помог. То есть ему очень хотелось ей помочь, но как, он не знал. В итоге он лишь долго ей объяснял, что за пределами репетиции власти у него над хором нет. Кроме того, положение скопцов и их хлыстов за эти годы сильно изменилось, и, может быть, суть именно в этом, хотя он сомневается, что только в этом. В сущности, он пытался ей сказать то, что она знала и сама. «Они другие, совсем другие». И ему трудно себе представить, что скопцы и эсеры когда-нибудь смогут бороться вместе. Они настолько разные, что, чтобы через это переступить, одной ненависти мало. Потом он еще долго рассказывал ей, как три года назад сошелся со скопцами. Корабли их тогда были разгромлены, деньги в богатых столичных общинах конфискованы, А многие сотни братьев сосланы в Сибирь на вечное поселение. В то время они совсем ослабели и радовались каждому, кто бы их приветил. Но это в прошлом. Они оказались народом очень деятельным. Очень и очень. Никто от скопцов подобной пройти не ожидал. Тем более правительство... Ведь и трех лет не прошло, а кораблей плавает по матушке Руси больше прежнего. Кто-то, конечно, им помог, но кто и как, чтобы они так быстро поднялись? Правда, одна история продолжает Лептагов у всех на слуху. Два года назад возник новый банк под названием «Ковчег». Учредили его четыре скопца, уже отбывшее наказание, и за большую взятку выхлопотавшее разрешение вернуться в Петербург. Уставной фонд у банка был очень маленький. Скопцы сумели наскрести лишь несколько тысяч рублей, и ни один серьезный человек не думал, что из этой затеи выйдет толк. Банки — вещь консервативная. Пришлых там не любит. Но эти четыре скобца сделали гениальный ход. Кроме совсем небольших денег, они внесли в уставной фонд и то, что некогда у себя отрезали. — Чтобы вас не смущать, — сказал он Бальменовый, — назову это «нечто» в кавычках, по скопчески то есть шулята и «ствол». Причем учредители объявили, что то, их перед Богом свидетельство, что они сами добровольно бежали от греха, от блуда, они отсекли это себе по болезни или как-нибудь случаем, ненароком. Раньше они в судах, чтобы избежать наказания, отговаривались именно болезнью или случаем. Шулята и ствол после кончины положат с ними в гроб, И когда они предстанут перед Архангелом Гавриилом, это будет им пропуском в райскую жизнь. Так что они скорее снимут с себя последнюю рубаху, чем их лишатся, дадут банку разориться. Гениталии четырех учредителей банка закатали в большие стеклянные сосуды и должны были замуровать в стену. Причем сначала предполагалось, что стена будет наружной, открытой для всеобщего обозрения, но власти, естественно, воспротивились, и в конце концов им отвели место в кабинете управляющего. Хотя доступ туда открыт лишь избранным, было уже несколько попыток выкрасть сие богатство, чтобы потом стребовать с банка выкуп. Одну из них, кстати, предприняли ее собратья эсеры. «Интересно, что идея эта — сохранить свои шулятые ствол — совершенно противна их вере», — продолжал Лептагов. «И я убежден, что придумал ее кто-то со стороны. Раньше они к этим орудием похоти, совратившим человека с пути добра, были совершенно безжалостны». По их учению, человек вообще получил их лишь после грехопадения. Они как бы зримые следы древа и яблоки, напоминающие человеческому роду о грехе Адама. Впрочем, эти тонкости не столь уж и важны. Когда банк с такой гарантией открылся, правительство приняло это за дурную шутку. Посему, наверное, и действовало столь вяло, Но клиенты повалили валом и теперь возмущаться поздно. У банка сотни тысяч вкладчиков, которые никогда не позволят его тронуть. они хоть и насквозь правоверные православные христиане благополучие их целиком зависит от этого банка. И именно он дает им возможность жить свободно, в том числе конечно и грешить. Так что как не посмотреть добро финансирует грех, а грех, Добро. Банк, по слухам, приносит прямо фантастические доходы, большая часть которых идет на строительство по всей Руси новых и новых кораблей. В общем, — закончил Лептагов, — община процветает, в связи с чем сделалось в своих связях крайне разборчиво. Разговор этот был для Бальменовой безнадежен. Впрочем, Лептагов в конце сказал, что попытается с кем-нибудь из скопцов переговорить. Может, что и получится. После визита прошел месяц, но дело не сдвинулось ни на йоту, и было похоже, что и дальше не сдвинется. Она словно уперлась в стену. «От родителей...»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 В Петербург как раз через день должна была быть оказия. Один из их товарищей кончал ссылку и возвращался домой. С ним она отправила отцу очень мягкое, дружеское письмо. По тону первое такое послание за год, в конце которого спрашивала его о скопцах, но не прямо, а рассказав про свои идеи и про тот прием, на который натолкнулась. Это была скорее не просьба о помощи, а просьба совета». Она понимала, что он удивится ее письмо, потому что помнила, как ребенком стыдилась и ненавидела сектантское прошлое их семьи, страстно хотела быть, как все, и позже, уже учась в гимназии, не разу донимала его вопросом, почему они, разумные люди, верили в этот несусветный бред. Впрочем, однажды, это было когда она сдавала экзамены на последний класс гимназии,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 Был в том, как она ему выговаривала, как она его обвиняла. Но он выслушал ее тогда очень мягко, даже ничего не возразил, будто в том, что она говорила, была правда. После разговора с Лептаговым Бальменова была убеждена, что ей самой без помощи отца завязать со скопцами отношения не удастся и приготовилась терпеливо ждать ответа. Однако так совпало, что спустя два дня после оказии к ней подошел преподаватель математики из Кимрского уездного училища. Он тоже пел в хоре, и было известно, что Лептагов и этот человек довольно близки. Их часто можно было видеть прогуливающимися вместе. Пару раз она встречала его и у Лептагова дома, когда приходила с Краусом. Она никогда бы не подумала на него, что он из хлыстов, вообще из сектантов, обычный провинциальный учитель, и была очень удивлена, когда он после очередной репетиции предложил ей побеседовать, сказав при этом, что слышал, что она интересуется скопцами и хлыстами».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 почему математические способности так часто соседствуют с музыкальными, и только потом перешел к хлыстам. Рассказывал он о них, конечно, более связанно и убедительно, чем Лептагов. Все-таки это была его вера, его жизнь».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 От бездны, коими человек чуть ли не каждый день открывает страшную дверь, и они, будь то скопцы, которые, боясь своей слабости и силы искушения, лишают себя самой возможности впасть в грех. Или хлысты, которые пытаются спастись так, без повреждения членов, равно убеждены, что плотская любовь есть зло, абсолютное зло. Для эсеров же она...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 Обе группы временами и вправду могли бы оказывать друг другу услуги, например, деньгами или укрывая людей. Но и все. Ведь люди, пришедшие к нам, закончил он, сразу попадают в другой мир. Вы же свой еще только хотите построить. Еще с полчаса они шли молча. А потом, когда, сделав круг, уже подходили к ее дому, она услышала от него такие слова. «Я, конечно, познакомлю вас с нашим учением. Это мой долг. Мы стремимся, чтобы как можно больше людей отошло от греха. Но о сотрудничестве говорить рано. Я знаю, что вы хотели бы посещать и родение, но пока вы не наша». «Пока вы не такая, как мы, общине на это пойти трудно». Он стал прощаться, и тут совершенно для себя неожиданно, но уж больно она была возмущена, она ему складно, хорошо все объяснила, буквально на пальцах разложила, как выгоден союз им обоим, как он справедлив разумен, а он так высокомерно поставил ее на место, Стало зло выговаривать хлысту, что да, конечно, им нелегко хранить себя в чистоте, но они всегда вместе, всегда могут друг друга поддержать. Еще проще с копцам тем сама природа. Стоило им раз решиться наложить на себя печать, не даст впасть в грех, каково же ей, как он говорит, стороннице свободной любви. Год за годом хранить себя в чистоте, в девстве... Быть столь же невинной, как он, и это при живом муже, который здесь рядом, и который обычный, нормальный человек. Дальше ее понесло. Словно на исповеди она стала говорить ему, что брак их был задуман партийными теоретиками, чтобы привлечь к процессу внимания публики, а главное — смягчить представление о партии, которая в глазах обывателей все больше и больше была связана с холодным, расчетливым террором, с безжалостностью и кровью. Она говорила, что это правда, что брак для них, для нее и Крауса, да и для их товарищей был пустой формат. Они оба верили в совершенно свободные в духе Чернышевского и Шелгунова отношения между мужчиной и женщиной, и когда выбор пал на них, они приняли это задание партии легко, были горды, что оно досталось именно им. Однако в церкви во время обручения ей стало плохо, и она вдруг поняла, как много все это для нее значило. Потом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 Она гнала это от тебя, потому что так думать было подло. Было подло превращать борьбу за всеобщее счастье людей, за их спасение, в которое многие сотни их товарищей уже отдали свои жизни в средство удовлетворения похоти. «А ведь Краус, — говорила она учителю, — ей нравился» всегда нравился и с каждым днем ей все труднее было сдержаться тем более что им истелили часто вместе, так что они целую ночь проводили в одной постели она тогда его видела что он заснул прижималась к нему и мечтала и хотела и просила бога чтобы краус тоже ее захотел взял ее наконец Она молила об этом Бога, хорошо понимая, что то, что она у него просит, неправильно и не должно быть, что не для этого свела их жизнь».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 пока не возненавидела в себе всю женское, свою плоть, свою похоть, поняла, что и вправду нет врага страшнее, чем она. После разговора с учителем прошло три месяца. За это время она получила письмо от отца. Очень доброжелательное и мягкое. Человек он был мало склонный к сантиментам, ему было трудно сказать ей на бумаге, что он любит ее, но она это услышала. И еще она сумела прочитать, хотя прямо и это сказано не было, что он не только Езю любит, но и постарается ей в ее связях с сектантами помочь. Действительно ли это было в письме или нет, я судить не берусь, Но, кажется, все же было, потому что неделю спустя она неожиданно для товарищей по партии вдруг получила приглашение участвовать в ближайшем родении.